Глава пятая. «Идти с Машей в ресторан, да еще в обед, было совсем не с руки. Это не Питер, это Москва. Тут еще быстрее настучат. Через час будет знать Олидин, через два Яна. Что еще хуже всего ЦК вместе взятого. Поэтому я повел повёл вот туда, где стукачей не ожидалось. Какая чередей. Ну кто в обед ходит в кафе мороженое? Молодежь в школах да в институтах. Обычные люди на работе. Тебя не будут искать в меди. поинтересовался я, провожая переводчицу к столику возле окна. Не сказать, что кафе пустое, почти все столики заняты. Я взял классический космос с шоколадом, Маша Планету, тоже целиком шоколадную и с сиропом. У Тихомировой из вазочки торчали какие-то рога из печенек. Я на дополнительном обучении сейчас, считай свободный график. Мороженки мне явно не хватит, желудок заурчал, требуя что-то посерьезнее. Ничего, в столовой спецнии наверстаю». «Я там теперь собирался стать постоянным гостем. Пора было решать проблемку Полякова». «Ты меня совсем не слушаешь?» Маша постучала ложечкой по вазочке. Тихомерова согласилась перейти на «ты». После бурных обнимашек сближение шло с тахановскими темпами. Судя по блестящим глазкам, игре с предью волос, Машенька была не прочь познакомиться и ближе. Нет, может, не постель, но точно ресторан вечерком. Отблагодарить спасителя. «Слушаю, слушаю». «Значит, сыну бабушки в деревне лечит ногу». «Да, гипс через неделю снимают». Маша щебетала, рассказывая про себя. В разводе своя квартира в Миде ценят. Часто отпускают в загранки. Правда, в социалистические страны. Трижды была в Болгарии, дважды в Чехословакии. Помогала товарищам на переговорах с буржуями. «Так ты переводчица с английского?» «Да, Мариса Тареза закончила. Опыт почти 10 лет». «Мне бы преподаватель пригодился», — сориентировался я. «Подтянуть инглиш». «Ой, я могу. У меня и учебники есть, и аудиокурсы». Я смотрел на изящные коленки Тихомировой, которые едва прикрывала платьица, и размышлял. Кабеляж в Питере мне сошел с рук. «Пока. Натуру не поменяешь. Сколько не раскаивайся перед Яной, это просто вопрос времени, кому я задеру юбку следующей. Замужней Калиновской? Вообще случайные девки». И всё это кончится глобальным залетом с разборками в порткоме, в семье, а может даже и в семьях. Нужно упорядочить процесс, сделать его безопасным, контролируемым. И я не про предохранение, это само собой. Нужна легенда прикрытия. Занятия английским подходят. На изменах в основном залетают из-за невнимательности. Опытные дарят любовнице и жене одинаковые духи. Перед возвращением домой тщательно проверяют себя у зеркала. Нет ли засосов, помады, волос... Никогда нельзя водить любовницу домой. Тут у Тихомирова есть большой плюс — своя собственная квартира. Что еще? Внимательные соседи. Да, эти могут стукнуть. В тот же МИД. Небось, дом у Маши ведомственный. Это минус. Что ты так меня внимательно рассматриваешь? Блондинка покраснела, нервно поправила воротник платья. По два рубля за академический час будет достаточно? Наверное. «А для чего тебе нужен английский? И какой сейчас уровень?» Я объяснил про заграничную командировку, договорился прийти на тестовое занятие. Маша записала мне на бумажке свой адрес, домашний телефон. Я дал служебный городской, но предупредил, что работа секретная, могу надолго пропадать и не отвечать. Судя по взглядам, которые на меня бросала Тихомирова, это ее завело». Всю следующую неделю, попивая йодную настойку, я окучивал спецнии, Можно сказать, прописался там. Сразу после занятий в ПГУ ехал на коширку. Там обедал. Шел в тир, отстреливал разные виды насадок на скорпионы. Общался со слесарями. Потом пил кофе с Равилем. Короче, всячески старался стать своим, чтобы никто мне не удивлялся. Вечером ехал в ГРУ, слушал лекции Полякова. Даже конспектировал в специальную прошитую секретную тетрадь перед прочтением «Съесть». «И так раз за разом. Ситуация с отрядом подвисла. Американцы требовали срочно выдать им курильский самолет с военными. Наши требовали извинений. Ответа на предложение МИДа по земле не было. Также я не форсировал ситуацию с Тихомировой. Пусть созреет. Если женщина видит, что ты в ней сильно заинтересован, начинает вилять хвостом, испытывать мужчину. Я не такая, я жду трамвая. «Давай, утрой усилия». Мне передавали в дивизии, что звонила какая-то Мария, Но я как раз в это время был в спецнии, проверял режим охраны. На входе и выходе проверяли пропуска, записывали всех в специальный журнал. Просили открыть сумки. А вот багажники машин не трогали. Все, что мне потребовалось, это попросить Равиля о пропуске для въезда на территорию и дождаться, пока раздолбай по фамилии Паршин свалит на обед из лабы, не заперев дверь. Слава Аллаху, что до эпохи вездесущих видеокамер еще лет 30. Я просканировал пустой коридор, проник в лабораторию, нацепил перчатки, респиратор. Сразу начал перебирать свинцовые контейнеры. Искал вариант с небольшой пластинкой и нашел. А Федя говорил, что тут нет урана. Правда, на приклеенной бумажке было указано «ОБ». «Обеднённый?» «Никто же сюда обогащенный не привезет. Радиация была указана в радах, а не в рентгенах. «Триста единиц. Черт его знает, что это значит. Много, мало». Увы, особого выбора не было. Я взял то, что мне подходило по размеру. Засунул контейнер в сумку. Снял защиту, глубоко вздохнув, спокойно вышел из лаборатории. Пусто. Сумку сразу закинул в багажник, после чего пошел обедать. Как ни в чем не бывало, сел за стол к Феде. Паршин был фанатом нарождающегося тяжелого рока. Слушал группы The Kings, Cream. Какой-то родственник привозил ему пластинки из-за бугра. Битлы это прошлый век», — рассуждал лаборант, размахивая вилкой. Хотя и у них есть тяжелая песня, «Элтер-скелтер». Но мир идет в сторону стилей, где главную роль играют бас-гитары и ударные инструменты. Я кивал, поддакивал. А после того, как доел суп со вторым, быстро попрощался и свалил в ГРУ. Тут же вообще был дебильный режим охраны. Входящих вообще не досматривали, выходящих выборочно облавами. Обычно запалить проверку на выходе можно было легко, просто постояв перед КПП, потрепавшись со знакомыми. Если на проходной, несколько человек, охраны или патрульные, могут проверить сумку. Ну а если один-двое, смело тащи что хочешь. Я спокойно пронес контейнер на территорию, поднялся на этаж. Сегодня у Полякова был выходной, кабинет пустовал. Осталось только запереться, нацепить защиту. Вскрыть трубку телефона, достать пинцетом пластину из контейнера и поместить ее под мембрану. Тщательно закрепить изолентой. После чего все закрыть, протереть тряпочкой. Проверить телефон звонком с поста на этаже. Все работает, звонок идет, ничего не сломалось. Добро пожаловать в ад, Дмитрий Федорович. Контейнер, который мне должен был еще пригодиться, спрятал в лесу перед дивизией. Тряпку, пинцеты, защиту выкинул в реку. Вода смоет радиоактивные частицы. Сам тоже тщательно помылся в отрядном душе, закинулся еще йодом, проверился счетчиком Гейгера, который был в комнате химзащиты дивизии. Эта комната вообще не закрывалась. Но кого интересуют противогазы до да старые ОЗК? Я был почти чист, фанила совсем немного. Дозу, конечно, хапнул, но, надеюсь, в пределах нормы. На всякий случай остался ночевать в дивизии. Яна опять будет недовольна, но тут лучше перебдеть. Уже на следующий день названивал Полякову на работу по Алтаю. Ничего секретного. Некоторые обороты в английском языке, которые я заставил долго объяснять мне полковника. «Чем, похоже, его выбесил?» Прощался он весьма холодно. «Ну ничего, скоро урановая пластинка тебя подогреет, а я помогу новыми звоночками. Главное, чтобы не забывал перекладывать трубочку от уха к уху. Так сказать, варился со всех сторон. Появляться в нашем общем кабинете я не собирался. Назначил на начало июля учения грома. Один день — марш-бросок двадцатку. Следующий день — стрелковые соревнования. Потом штурмовка в полигонном доме». Плюс отработка змеек, учеба по разминированию муляжей. Прикинул так. Неделю буду названивать Полякову на работу, потом посмотрю на его состояние. Если оно ухудшится, сниму пластину и верну в лабораторию. Был шанс, что Федя спалит отсутствие одного контейнера, но я оценил риск как приемлемый. Уж слишком большим раздолбаем был Паршин. Сообщи об одном косяке руководству, вскроются еще три. После марш-броска наконец позвонил Тихомировой. «Мол, когда первое занятие, у меня тут вопросы по сложным дейпричастным оборотам». И сразу получил приглашение с адресом. Опять тщательно помылся, выпил йода. От настойки мутило, но куда деваться. С волками жить, радионуклидами светиться. Впрочем, счетчик Гейгера показывал уже обычный фон. Ничего криминального. Уточнять деепричастные обороты поехал на Устинскую набережную. Маша жила в старом, ещё дореволюционном доме с видом на Яузу. Высокие потолки, специальная комната для прислуги. Кучерявы обитали буржуи, ясно чего их свергли в семнадцатом. На серванте стояли фотографии. Пожилая семейная пара, лысый мужчина в костюме с густыми бровями, а-ля Брежнев, курносый паренек. Последнего я знал, пионер из метро. За какие же заслуги тебе выдали такие хоромы? Я продолжил ходить по комнатам. Лепнина, люстра из хрусталя. Выдали мужу, переводчица покраснела. Он занимал в МИДе большую должность, был чрезвычайным и полномоченным послом. «И где же этот чрезвычайный человек? Он не заявится сюда в самый разгар... Эм, занятий... со всеми полномочиями?» Маша неопределенно хмыкнула, разложила на столе учебники-тетради. «Виктор умер в прошлом году. Инфаркт. Ему было 58». «Тут уже я тяжело вздохнул. Все не так у нас пошло. Разговор про смерть близких Тихомирова сразу закрылась». Скрестила ноги, схватила руки в замок. А ведь так хорошо начиналось. Маша на входе поцеловала меня в щечку, Взяла за руку показывать квартиру. В столовой я обнаружил накрытый стол. Закуски, салаты, вино. И одета была моя учительница весьма вольно. Мини-юбка, чулки, укороченный жакет. Явно иностранный. У нас такой и в двухсотой секции гума не купишь. Осталось лишь только сделать пару шагов навстречу. Бокал вина, то все. Но нет, чую теперь на поле выпустили играть команду «Динамо». Мы скучно проходили деепричастные обороты. Потом Маша вдарила по пословицам и поговоркам. Их я практически не знал. А в разговорной речи они часто встречаются. В итоге целый час я мог разглядывать учительницу, а вот потрогать, увы. На этом все. Тихомирова заколебалась. У меня готов обед и... С удовольствием. Я быстро покидал тетрадки и учебники в сумку, прошел на кухню. «Взял бутылку с операви. Сейчас ускорим процесс». «Поискал взглядом штопор». «Ты же на машине». Машина подожгла конфорку с кастрюлей. «Как сядешь за руль?» «Очень даже просто». «А вот просто не надо». Тихомирова забрала у меня бутылку. «Иди мыть руки». «Все. Надо мной пролетела птичка Абламинго». В Волгу садился в печальном настроении. Вроде и не мальчик уже давно, чтобы расстраиваться из-за женских капризов». «Ну вот, поддиты, Чем-то Маша меня зацепила. На панели Алтая горел значок, что мне звонили. Я поднял трубку, набрал дежурного. Тот переключил на Гурьева». «Где ты пропадаешь?» Сразу поинтересовался начальник американского отдела. «Не здрасте тебе, никак дела». «Был на уроке английского. А что случилось?» Поляков внезапно в обморок упал и не приходит в себя. Вызвали скорую. «Он же здоровый, как бык». «Вот и я удивился. Может, из Азии что притащил. Хотя медики все прививки ему сделали, а потом еще проверяли по приезде». «Точно проверить можно только на сифилис», — Гурьев хмыкнул. «Ладно, приезжай. Тут для тебя еще материалы пришли. Со мной позанимаешься вместо Димы». Само собой, мчал я с визгом шин, подействовала урановая пластина. И быстро-то как. Теперь ее надо срочно удалить из телефона. Сначала заехал к тайнику, забрал контейнер». На базе взял новую защиту. Через два часа уже был в ГРУ. Никакого кипиша тут не наблюдалось. Поручкался с парой знакомых. Никто про Полякова даже не знал. Осторожно прошел в пустой кабинет, заперся. Нацепил защиту, вытащил пластину, убрал в контейнер. Все тщательно протер. Померил фон счетчиком. Он трещал, как не в себя. Надо убирать из здания и телефон. Благо, обычный городской. Не вертушка, замену найду легко». замотал телефон в полотенце, убрал в сумку к контейнеру, еще раз померил. теперь все пучком, чистота и покой. все барахло оттащил в багажник. идти к гурь его или нет? пошел. тот был занят, выдал мне материалы под роспись, отправил в секретку их изучать. это были доклады и шифротелеграммы нашей резидентуры в ООН. нью-йоркские товарищи сообщали о разработках разных служащих, слежки, пересказывали всякие дрязги и слухи в секретариате Совбеза. и военно-штабном комитете. По сути, ничего интересного или ценного. Выучил основные фамилии должности. Вернул все документы обратно Гурьеву. «Ну, что там с Поляковым?» Звонил в больницу, кровоизлияние в мозг обширное. Ничего не понятно, откуда вдруг инсульт. М «Да, печально это все Заеду к нему. Он в Бурденко?» М «Да, там. Но к нему никого не пускают, он в коме». Ни хрена себе!» Я потрясенно покачал головой. «Ладно, держи меня в курсе». «Само собой». Сразу после ГРУ помчался на базу. Опять по дороге выкинул защиту в реку, в дивизии помылся. Сделал контроль. Дозиметр не ругался. Но домой ехать не решился. Выслушал пару ласковых от Яны, повинился. «Дорогая, но ну что я могу сделать? Ночные стрельбы, учения, понимаешь?» «Я ничего не хочу понимать!» Голос жены в трубке дрожал. «Ты да за неделю дома был всего один раз!» «Сам страдаю. Радуйся, что удалось отбояриться от прыжков с парашютом!» Кому-то в дивизии пришла в голову классная идея — сгонять гром в Рязань на базу ВДВ и дать отряду еще и прыжковую подготовку. По большому счету глупость. Пришлось подключать Олидины, объяснять по второму кругу про нашу специализацию. Разумеется, меня больше волновали поляков и Пластина. На три дня в Рязань, когда у меня убийство общественно опасным способом в самом разгаре спасибо, не надо. С утра встал, сделал зарядку с громом. Пробежали в полной выкладке пятерку, позанимались в гимнастическом городке. Потом к обеду на всех парах в ГРУ отвести телефон. Все тихо, шухера нет. Потом на коширку. Занял место за пальмой в столовке на самом открытии. Сидел, ковырял строганов, ждал Федю, попутно размышлял. Если в Бурденко догадаются сделать дозиметрический контроль, все может всплыть. Но как именно? В ГРУ все чисто, там концов не найдут. Будут думать на Бирму, что это там его траванули. Пока суть до дела, запросы. Я уже отбуду в Штаты. Мог Поляков уже успеть сообщить обо мне американцам. Сомневаюсь, какой-то экстренный канал связи у него должен быть, но вряд ли тут был поводом воспользоваться. Скорее всего, полковник бы ждал регулярные эстафеты, готовил тайниковую операцию. «В любом случае, у меня и всех, кого я везу в Нью-Йорк, будут дипломатические паспорта, а значит, иммунитет». «О, Николай!» В зал столовой шумной толпой зашли лаборанты, включая Федю. «Давай к нам за стол!» «Я уже все. пора мне!» Сложил посуду на поднос, помахал всем рукой и мигом стартанул в сторону лабы. «Запер или не запер?» «Аллилуйя! Спасибо Федяному раздолбайству!» Я проник в помещение, нашел место, где стоял контейнер в ряду других, засунул его на место и уже было собрался обратно, как услышал голоса. «А тут у нас радиационная лаборатория». Это был голос Равили, и он вел какую-то очередную экскурсию. Я заметался. Куда спрятаться? Столы, свинцовые камеры, шкафы. Точно, за шкаф.